Глава 9. Они прибыли на отдельных авиакарах, управляемых рабами. Когда машина остановилась перед оградой поместья, находившейся под напряжением, из нее выходил человек, подававший особый знак одетому в семейную ливрею-охраннику. Всего сквозь парадные ворота поместья прошло 11 гостей, семь мужчин и четыре женщины. Каждый из посетителей был поднят на гравелифте, и препровождён в главный зал, где за огромным столом их ожидал Марвин Хэнкс. Нажатием кнопки на автоматическом баре гости выбирали себе любимый напиток. Дождавшись прибытия последнего из приглашённых, Марвин Хэнкс поднялся, сцепив руки за спиной. Опустив глаза и касаясь подбородком груди, он выдержал паузу, затем окинул взглядом присутствующих. Вид его в золотой куртке и черных блестящих галифе был неподражаем. Граждане Филиппии, сегодня утром мои агенты успешно ликвидировали директора внутренней безопасности, планировавшего саботаж коммуникаторной системы. У нас не повторилось то, что произошло на Эштане. Но если бы я не предотвратил саботаж, нашей экономике был бы нанесен смертельный удар. а всю планету охватил бы невиданный доселе кризис. Очень внимательно Хэнкс следил за выражением лиц, присутствующих в зале. «Друзья мои, мы – последние представители филиппианской аристократии. Последние из рода – тех, кто бросал вызов самим запретным границам». Он улыбнулся. «С нынешнего момента мы изменим ситуацию». Риганские оковы разбиты. Сейчас время действовать. Необходимо взять власть, прежде чем Звездный мясник удушит нас окончательно. «Филиппе действительно хочет бросить вызов компаньонам? – спросила одна из матрон. Хэнкс поддался вперед, глаза его страстно блестели. Это наш единственный шанс снова. Если мы выступим совместно и будем действовать самоотверженно, то очень скоро завладеем тем, что является нашим по праву. И когда в нашей власти окажется целая планета, мы поторгуемся со звездным мясником. Откупимся от него, оставив себе Филиппию. «А что, если реганское большинство не одобрит?» – прозвучал осторожный вопрос. Хэнкс склонился над столом. Золото его регалий заблестело в искусственном свете. «Я думаю, что сейчас это уже мало кого волнует, не так ли? У нас есть права на наше наследство и нашу планету. Но если кто-то и будет сопротивляться, то что такое несколько мертвых риганцев по сравнению с миллионами филиппианцев, уничтоженных ими за годы оккупации?» Остановившись перед дверями каюты креслы, крисла, Стаффа пытался собраться с мыслями. Похоже, ситуация вышла у него из-под контроля. Теперь события управляли им. До Миклены, до того, как Претор превратил его мозг в раскаленный ад, Стаффа был способен, сконцентрировавшись, подавить в себе избыток эмоций. Даже в самые отчаянные моменты сражений эта способность его не подводила. Теперь его мозг не мог собрать воедино тысячи расползающихся в разные стороны деталей. Беспокойство преследовало его с упрямым упорством голодного шакала. Близкие люди подвергались опасности, времени не хватало даже на то, чтобы еще раз побеседовать со Скайлой. «Одна единственная ошибка, и все мы трупы». Тяжело вздохнув, Стаффа нажал на кнопку дверного коммуникатора. Крисла, здесь Стаффа. Входи, пожалуйста. Дверь каюта отошла в сторону, и Стаффа вошел в личные апартаменты своей жены. Комната была довольно просторной для боевого корабля. Ниши в стенах украшали голограммы с видами Эштана. Скалистые хребты поднимались между плодородных равнин, покрытых колосящейся пшеницей. Аккуратные домишки лепились вблизи силосных башен и многоэтажных животноводческих центров. На других картинах великолепные города сверкали в хрустально чистом воздухе раннего утра. Крисла встретила мужа в центре комнаты. Она была одета в свободного покроя платье, слегка зауженное в талии. Золотые волосы нежными волнами рассыпались по плечам. Озабоченно глядя на осунувшееся лицо мужа, Крисло спросила: «Когда ты в последний раз спал, Стаффа?» «Отосплюсь по пути на таргу». Скрестив руки на груди, она отошла в дальний конец комнаты. «Я не хотела говорить при посторонних». «Знаю и ценю», – Стаффа развел руками. «О том, чтобы отправить тебя на Эштан, не может быть и речи. Я не в состоянии буду обеспечить там твою защиту». «К тому же мне крайне нужны квалифицированные специалисты». «Я не прошу у тебя охрану». Верховный главнокомандующий скептически поднял бровь. «Ты умная женщина, Крисла. Что на тебя нашло?» «Ты знаешь, кто ты. Самая желанная и невероятно ценная цель для моих врагов. Или за прошедшие 20 лет ты забыла об этом?» «Я прекрасно осознаю, какую роль играю в судьбах разных людей». Тогда ты должна знать и то, что свободное пространство трещит по швам. Ты только что вернулась. Я знаю, откуда именно я вернулась. Полные губы-креслы сжались в узкую полосу. Стаффа, мне чудом удалось выжить на руинах Меклены. Потрясённая, раненная, без средств к существованию, я всё-таки умудрилась попасть на борт корабля, направляющегося к Имперской Сассе. Оттуда мне удалось добраться до Этриаты. А что если бы Маркелос захватил кто-либо другой, не МакРудер? Пиратство как нигде расцветает близ планет, исчерпавших свои ресурсы. Я бы справилась и с этим. Несомненно. Изнасилованная, а затем проданная в рабство. Ты очень красивая женщина, Крисла. Кайла Дон в одной из передач рассказывала, как именно в наш жестокий век обращаются с женщинами. И она права. Женщин превратили в собственность, которой можно владеть, играть, используя их можно даже плести интриги и унижать других. Тебе мало приходилось с этим сталкиваться? От голоса Крислы повеяло холодом. «Я знакома с изнасилованием. Претор пользовался этим постоянно. Я не краснею уже, словно потерявшая невинность девушка. Свои долги я заплатила и физически, и эмоционально. Но начала разговор не поэтому. Сейчас тебе, став, необходимы все способные люди, на которых ты можешь положиться. Сейчас тебе крайне необходимо именно я. Но не в качестве наложницы! Крикнул он в ответ. Крисло замолчала, затем примирительно погладила мужа по руке. Успокойся. Мы оба сходим с ума. Неужели мы разучились быть рациональными? Я всегда мыслил рационально, Крисло. Это тебе изменяет чувство здравого смысла. Крисло улыбнулась. Удивление, сменившееся пониманием, промелькнуло в глубине янтарных глаз. Вздохни глубже, став фокар -термо. Перестань сжимать кулаки и переминаться с ноги на ногу. Расслабься. А вот теперь скажи... «У кого действительно больше здравого смысла?» Почувствовав, как напряжение покидает его, Стаффа усмехнулся. «Хорошо. Мы оба мыслим и рассуждаем рационально. Но факт остается фактом. Это очень рискованно. Неужели тебе мало того, что ты уцелела чудом? Заплатила двадцатью годами жизни за интриги претора? Зачем снова подвергать себя риску?» Я не окажусь больше заложницей Стаффа. Мне кажется, что я, как никто другой, понимаю, что имело в виду Кайло Дон, говоря о положении женщины. Стоит побороться ради того, чтобы изменить это. Ты сам постоянно рискуешь. Однако своей жене в этом почему-то отказываешь. «Один раз я уже терял тебя. Больше мне не вынести». Крисла подошла к мужу и пристально заглянула ему в глаза – Ты рассказал мне о том, что случилось с тобой в пустыне. Позволь теперь мне поведать, как я попала на Ригу. Макрудер, Райста и я попались в ловушку или такка. Знаешь, как мы выбрались из нее? Я обманула всех, выдав себя за Артуфера. Я до смерти боялась, но сделала это. Мак пытался отправить меня на Гетон перед штурмом Министерства Или, но я осталась. Я должна была остаться. Однако отправиться на планету, балансирующую на грани гражданской войны, это совсем другое дело. В любую минуту Эштан может превратиться в ад. Вот об этом я и говорю. Мне по силам предотвратить подобное развитие событий и твоим именем восстановить общественный порядок. Крисла слегка склонила голову. Я прошу тебя, как рождённая на Эштане, в твоей власти мне отказать, но подумай. Люди Эштана – это мой народ, который жестоко пострадает, если все рухнет. Неужели Крисла не понимает? Я не спорю с этим, поэтому я посылаю мака и райство. У меня есть еще одна причина, по которой я хочу отправиться на Эштан. Она может представлять в нашем споре куда более сильный аргумент. Ты отправился на Итарию в одиночку. Вот и я должна одна полететь на Эштан. «Поставь себя на мое место. Может быть, первый раз в жизни я стану кем-то, а не только бесценной женой и Картерма». На Миклене я не подкачала, выжила. Мне удалось обмануть губернатора и бежать. Затем, когда в конце концов мы приземлились на Риге, впервые удалось взять ситуацию под контроль. «Неужели ты, ярый последователь учения Сэдди, откажешь мне вправе отвечать за себя? Неужели этому тебя научила Этарианская пустыня?» Стаффа молча поднялся. «Скажи ей «нет», чтобы придать свои убеждения». «Отпусти меня, Стаффа, или немедленно посади под арест». «А как насчет сына, Крисла? Неужели после всех этих лет разлуки ты не хочешь побыть с ним немного, узнать поближе?» Крисла иронично приподняла изящную бровь. «Сейчас не время, Стаффа, поверь мне. Все-таки я психолог». Совсем недавно Синклер пережил стресс. Его душа изранена, и необходимо время, чтобы залечить эти раны. Усугубляя ситуацию, он увлекся Анатолией, хотя, как никогда, сомневается в своих силах, обвиняя себя во всем случившемся. И потом. Моя внешность – точная копия артефера, которая убила Гретто. Много раз я пыталась связаться с Синклером, посылая запросы по коммуникатору. Он не ответил. Ему необходимо время. «Я прикажу ему пройти психологическую реабилитацию, и у тебя будет возможность поработать с ним». «Ты-то и сумеешь ему помочь». Крисло скривило губы. «Подумай, что ты говоришь, Стафа. Ты хватаешься за соломинку, а это так не похоже на верховного главнокомандующего. Как тебе в голову пришло столь нелепое решение?» «Неужели ты всерьез думаешь, что Синклер Фист позволит манипулировать его психикой?» Стаффа тяжело вздохнул, совершенно измученный. Он осознал абсурдность своих слов. «Да, Крисла, он возненавидел бы меня за это». «То же самое почувствовал бы и ко мне». «Необходимо время, чтобы он свыкся с положением. Слишком много людей поклонялось ему. Трудно быть молодым богом». И вдруг обнаружить, что ты простой смертный. Она замолчала. Постарайся помнить об этом всякий раз, когда будешь разговаривать с ним. Обещаешь? Ты изменилась, Крисла. Ты тоже. Совсем не тот непобедимый полубог, которого я когда-то любила и боялась. Она всплеснула руками. И это еще одна причина, по которой я хочу отправиться на Эштан. Отчасти ты напоминаешь Синглера. Тебе тоже необходимо время, чтобы привыкнуть к своему новому «я». Ты должен разрешить политический кризис, наладить отношения с сыном и помочь Скайле. Ты нужен ей, Стаффа. У тебя было слишком много работы, чтобы заметить, в каком она сейчас состоянии. Мое присутствие на корабле лишний раз будет травмировать ей психику. Скайла как натянутая нить. И если ты не поможешь ей сейчас... Она окончательно свихнется. В этот момент зажужжал портативный коммуникатор, прикрепленный к поясу верховного главнокомандующего. Крисла холодно посмотрела на мужа. Извини. Став, включил кнопку ответа. Это Линнад Хельмут, сэр. В министерстве внутренней безопасности произошел взрыв. Здание полностью разрушено. Террористический акт. «Да, сэр. По спектральному анализу мы определили, что это была пластиковая взрывчатка, причем очень много. Компьютерные расчеты показали, что взрыв произошел в глубине здания. Смею предположить, это была бомба с часовым механизмом. Нам стало известно, что антенна субкосмической связи за несколько минут до взрыва получила какой-то сигнал». «Немедленно пошлите туда отряд спасателей и оцепите район. Пусть Арк займется расследованием. Я хочу знать, что случилось». Офицеры спецподразделения должны допросить всех оставшихся в живых сотрудников. Проследите, чтобы были воспроизведены все действия, которые они совершали с компьютерами. «Сэр, я нахожусь на месте катастрофы. Похоже, проводить подобное расследование нет смысла. Ничего не осталось. На месте министерства зияет кратер». У верховного главнокомандующего подкосились ноги. Они перевернули в Министерстве безопасности все вверх дном, разыскивая документы. Арестовали тамошнее руководство и персонал или такка. Но никакой взрывчатки обнаружено не было. Может, она была замурована? В стенах, в перекрытиях? Почему я не подумал об этом? Хорошо, командир. Поступайте так, как считаете нужным. Но так или иначе, немедленно начинайте спасательную операцию. Хотя бы для очистки совести. Принято. Остекленевшим взглядом Стаффа уставился в пол. Силы окончательно оставили его. Я должен был догадаться. Должен был предвидеть, что Такка прибегнет к подобным действиям. Легкая рука кресла легла на плечо мужа. «Ты не бог Стаффа. Ты не можешь предусмотреть все». «Но ведь раньше мог», – прошептал он. Неужели и это сотворил со мной претор? Неужели он уничтожил во мне способность ясно мыслить? Крисла нахмурилась, немного подумала и ответила: Нет, Стафа, с точки зрения физиологии мозга это невозможно. Просто я думаю, ты переутомился, истощил свои силы. Слишком много забот. С загнанным видом верховный главнокомандующий повернул к ней лицо. Там было восемьдесят моих людей. Я отвечал за них. В свободном пространстве остались миллиарды других людей, веривших мне судьбы, но могут ли они теперь на меня полагаться? Гибкими пальцами крисло погладила его по груди. Участливо заглянула в глаза. Ты не можешь изменить то, что случилось. Не бери на себя всю ответственность. Нельзя считать себя единственным и одиноким спасителем человечества. Если люди хотят спастись, им нужно действовать сообща. Каждый обязан внести свою лепту в общее дело. В том числе и Синклер. Дай ему возможность проявить себя. Поручи ответственное задание. Пусть он делает что-нибудь, а не сидит у себя в каюте и киснет день за днем. Синклер... В груди устав и похолодело. «Проклятые боги!» Анатолия Давиура находилась в здании Министерства в момент взрыва. Расшифровывала материалы. «Если...» Крисла растерянно покачала головой. «Только бы с ней все было в порядке. В противном случае тебе придется лечить двух психически больных, Искайлу и Синклера». «Ком!» – гаркнул Верховный Главнокомандующий. Уточни, пострадала ли при взрыве профессор Да Немедленно проинформируй меня. Принято к исполнению. Крисла отвернулась, поглаживая затылок. Скайла тоже вся измучилась, Стафа. Дал бы ты ей какое-нибудь поручение, чтобы она могла вновь поверить в себя? Стафа тер свои воспаленные глаза. Молись богам квантума, чтобы с Анатолией все оказалось в порядке. Выдержит ли Синклер очередной удар или же превратится в размазню? Дай подумать. «Только не думай слишком долго», – предупредила Крисла. «Нужно брать ситуацию в свои руки».